Энджи Суманова. Ледяной дракон и его непростая жена. Глава 1 Знакомство. Где-то в параллельной вселенной, где обитают драконы. Я родилась с красными глазами, как у демона. Мои родители посчитали меня проклятой и отнесли к горе слез и оставили там. Меня подобрал шаман и вырастил, как родную дочь. Понадобилось 8 лет, чтобы он мог сварить зелье для изменения цвета моих глаз. Но, к сожалению, эффект длится всего 16 часов. Пока для отца эти часы я чувствую себя полноценным человеком, не отличающимся от всех остальных. Этой зимой мой отец тяжело заболел. Уже целых два месяца, как не встает с кровати. Лекарства и отвары из трав не помогают. А лекарь сказал, что ему осталось жить недолго. После его слов я пришла в отчаяние. С каждым днем он угасал прямо на моих глазах. и я Ничего не могла с этим поделать. Он единственный мой родной человек на всем белом свете. Разве он может так рано уйти? Оставив меня совсем одну. Кьера, дочь моя, подойди ко мне, закашлял отец. Иду, заторопилась я, быстрее бросая полено в печку. Мое время пришло. Это рецепт для твоих глаз. Сунула мне бумажку в руку. В моих глазах вмиг навернулись слезы. «Не говори так, ты поправишься. Тебе надо выйти замуж, и притом срочно». «Зачем? Я сама могу о себе позаботиться». Он улыбнулся и положил свою ладонь на мою щеку. «Знаю, но молодой и красивой девушке опасно жить одной в лесу. Ты же понимаешь, о чем я?» Я молча кивнула, вытирая слезы. «К тому же...» «Я уже нашел тебе жениха. Его зовут Асер Беккер». Он молод и красив, а главное богат. Сможет тебя обеспечить. 15 апреля у вас назначена свадьба. Я договорился с ним об этом прошлой осенью. Снова мучительно он закашлял. Его адрес написан на листке, который я тебе дал. Пообещай мне, что выйдешь за него. Обещаю. Начала задыхаться я от рыдания. Не забывай капать зелье в глаза и ни в коем случае не говори ему о своем секрете. В этом мире никому нельзя доверять. Полагайся только на себя. Через пару часов он умер. Я завыла во весь голос, изливая пожиравшую меня агонию. Я крепко прижалась к его мертвому телу. В моей голове никак не укладывалось, что он покинул меня. Казалось, что он просто спит. Я попробовала сама откопать ему могилу, но земля была слишком мерзлая. Пришлось нанять рабочего для этого. Похоронила я его в саду под яблоней. Без него дома пустел, покрылся тьмой. Я горько плакала каждый день у его кровати, а иногда меня накрывала истерика. Я кричала во все горло от жгучей боли, которая вырывалась из меня. У меня словно выбили из-под ног опору, на которой я крепко стояла. Однажды он мне приснился и сказал, «Хватит лить слезы по мне, мне больно видеть тебя такой. И помни про свое обещание, данное мне». С этой ночи я взяла себя в руки и начала готовиться к свадьбе. Настала весна, снег растаял, потеплела не только природа, но и у меня на душе. Собрав нужные вещи, я отправилась в путь. Как только вышла за порог, как вдруг, небо окутало черными тучами. Даже погода противится моему замужеству. Правильно ли я поступаю? Озадаченно задумалась я про себя. Но я дала слово отцу, и его нужно сдержать. Я крепко сжала губы, чтобы не расплакаться, и сделала шаг навстречу к новой жизни. Шла я по узкой тропинке. Вокруг тянулся бесконечный мрачный лес. Вскоре я вышла на каменистую дорогу, которая вела в город. По пути мне никто не встретился. Это было странно. Обычно в это время здесь людно. Наверное, все из-за непогоды. Дом жениха находился в конце города. Начался дождь. В небе засверкали молнии. Холодный ветер напал на меня, как пес, сорвавшийся с цепи. Я еле-еле дошла до дома Асера Беккера. Меня встретил важный и учтивый старик. «Мы думали, что вы уже не придете», сказал он и взял мой маленький заштопанный чемодан. «Меня зовут Кайр Грант, и я ваш дворецкий. Прошу сюда». Дом был большой и уютный. Я бегло осмотрела гостиную, и взгляд нечаянно становился на огромной люстре, которая висела в середине зала, освещая все вокруг. Никогда таких не видела. «Наверное, долго приходится зажигать все эти свечи», — вырвалось у меня вслух. «Я про восковые свечи на люстрах», — поторопилась растолковать я. «Здесь столовая». Показал он на дверь справа, игнорируя меня. «Придете сюда, как приведете себя в порядок». Да, первое мое впечатление о нем оказалось ошибочным, и вовсе он не учтив. Буркнула я про себя. Он проводил меня до комнаты на втором этаже. Закрыв за собой дверь, я очутилась в просторной спальне. На кровати лежало воздушное сереневое платье. А на ней записка. Развернув листок, я прочитала его про себя. Дорогая Кьера, рад, что вы все таки пришли. Надеюсь, мы с вами поладим. Это платье я купила специально для вас. Наденьте его. Жду вас внизу. Ничего себе, вот так новость. Он думает, что у меня нет подходящего платья, между прочим, я потратила последние деньги на покупку нового наряда. Так что я одену своё, а не его. Мысленно поругалась я сама с собою. Я переоделась и спустилась вниз, но застыла, как вкопанная перед дверью в столовую. А вдруг я ему не понравлюсь? А если он мне не понравится? Надо было все же надеть его платье, а иначе это выглядит неуважительно. Он же сам его купил, потратил на это время. «Пойду переоденусь», — размышляла я. Только развернулась и хотела пойти в комнату, как вдруг открывается дверь и дворецкий мне говорит. «Мисс Кьера, вы уже здесь? Как раз хотел идти за вами». Правда? Улыбнулась, как ни в чем не бывало, и гордо с поднятой головой пошла вперед. Асер сидел во главе большого прямоугольного стола. Я остановилась подле него и выдохнула, увидев мужчину с красивыми чертами лица и неотразимыми большими карими глазами. Он был одет в черно-бархатный костюм с жилетом, качественного кроя, белую рубашку и галстук. Он не удосужился даже взглянуть на меня, а просто протянул свою руку, приглашая за стол. Я осталась в неком замешательстве от его поступка. Но я, дама гордая, легонько вздохнув, направилась на другой конец стола и уселась, стараясь сохранить приветливое выражение лица. Стол был полон еды. Запеченная рыба, утка, лазанья, чаша с фруктами, конфеты, двухъяростный торт, много зелени, сыра, пирог с яблоком и вишней. И это только малая часть, что я перечислила. Глаза разбегались от изобилия блюд. «Мы ждали тебя к четырем, а сейчас...» Посмотрел он на часы, которые висели на стене. 9 вечера, все остыло. Я шла пешком, поэтому долго вышло Виновато опустила я глаза. Наконец он взглянул на меня из-под густых бровей, а затем на дворецкого. Я же велела отправить карету за ней. «Господин...» Я отправил Рональда за ней, но он так и не вернулся. «Наверное, мы разминулись», — предположила я. «Как вернется, позови его ко мне, а вы ужинайте без меня, Кьера. Поговорим завтра». Как только он ушел, я в спешке начала накладывать себе еду в тарелку, отбросив скромность и манеры. Я жадно начала поглощать пищу, запивая абрикосовым соком. «Не забывайте жевать», — проговорил с отвращением дворецкий, глядя на меня. «За это не волнуйтесь», — ответила я с набитым ртом. Прошел час, как я села за стол и уплетала за обе щеки. А Кайр все так же стоял возле меня с надменным лицом. «Я объелась», — прошептала я, похлопывая выпирающий живот. «Какая невоспитанность!» — сквозь зубы процедил он. «Что, простите?» — притворилась я, что не услышала его слова. «Рад, что вам понравился ужин», — сказал он, покланившись, а затем вышел из столовой. Индюк напыщенный показала ему вслед свой острый язычок. Еле передвигая ноги, я направилась в свою комнату и рухнула на кровать. Так и уснула.